Мистер Хоккей Еще до того, как Уэйн Грецкий и Марио Лемье стали именами нарицательными, горди Хоу считался бесспорным королем хоккея, и он до сих пор является таковым для большинства заядлых хоккейных болельщиков. Хоу по праву считается железным человеком и игроком, олицетворявшим собой эпоху, которую многие вспоминают с нежностью, когда бомбардиры не боялись вступать в драки, и никто из игроков не носил шлемов. Хоу стал живой легендой. Он успешно играл в редком стиле, в то время как все окружающие пытались приспособиться к более броскому телевизионному стилю хоккея. Именно поэтому горди Хоу занимает такое видное место в спорте. горди Хоу родился в 1928 году в Соскочеване, Канада, и рос во времена Великой Депрессии. Ему пришлось бросить школу, чтобы пойти работать, но уже в середине 1940-х годов Хоу заключил контракт с хоккейной лигой, а в 1946 году стал играть за команду НХЛ «Детройт Ред Уинкс». С этого момента номер 9 будет оставаться на высшем уровне профессионального хоккея. Проиграв в НХЛ более 20 лет, Хоу, которому уже было за 40, направил свои таланты и двух сыновей в начинающую Всемирную хоккейную ассоциацию ВХА в одном из сезонов «Убор». Хоу стал лучшим игроком ВХА, и именно благодаря ему новая лига обрела легитимность и зрителей. Более того, Хоу стал одной из главных причин слияния ВХА с НХЛ в 1979 году. В 1980 году Хоу окончательно завершил карьеру в команде «Харфорд Уэйлерс». Ему было 52 года, и он играл уже пять десятилетий. Позже Хоу сыграл одну игру в 1997 году за команду Detroit Vipers из Международной хоккейной лиги. Список хоккейных заслуг Хоу выглядит поистине впечатляюще. Он лидировал в НХЛ по количеству набранных очков в шести разных сезонах, Выиграл шесть кубков Стэнли и был удостоен трофея лучший игрок как в НХЛ, так и в вх Но, пожалуй, самым выдающимся аспектом карьеры Хоу стали его стойкость и упорство. В настоящее время голкиперы редко дерутся, да и вообще драки нынче не одобряются. Но во времена Горди Хоу все было совсем по-другому. И некоторые считают, что причиной тому был именно Горди. Помимо того, что Хоу никогда не носил шлем, потому что настоящие мужчины не носят шлемов, он не боялся вступать в перепалку с головорезами из другой команды. Противники часто бросали ему вызов, потому что Хоу был бомбардиром, и он всегда был рад показать, на что способны его кулаки. Благодаря мастерству Хоу как бомбардира и борца в хоккее появилось выражение «хэт-трик Горди Хоу». «Хэт-трик Хоу» используется и сегодня, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке. Возможно, самое удивительное в карьере Хоу – это продолжительность его карьеры, когда он не только играл, но и оставался востребованным. В 1970-е годы, когда ему было уже за 40, он по-прежнему забивал много шайб и разбивал немало носов. А профессиональные хоккейные сезоны довольно продолжительны. Команды обычно играют около 80 игр в течение 6 месяцев, не считая плей-офф. Излишне говорить, что как один из величайших спортивных героев Северной Америки Хоу попал в зал славы НХЛ и был удостоен множества других почестей и наград в Канаде и США. К сожалению, в конце жизни Хоу страдал от деменции, однако о нем заботилась его семья. В 2016 году Хоу скончался, в возрасте 88 лет».